Глава 68. Элиза. Утро 8 июня выдалось невероятно жарким, в воздухе клубилась пыль. Элиза пришла в полицейский участок обсудить с Лео, как уберечь жителей деревни от столкновения с проходящими частями немцев. Разговор шел о том, где прятаться и так далее. В этот момент зазвонил телефон. Лео слушал и кивал, в его глазах читалось беспокойство. «Какие новости?» спросила Элиза, когда он положил трубку. Лео набрал полные легкие воздуха и стремительно выдохнул. На рассвете дивизия Дас-Рейх двинулась в путь. «Боже мой! Значит, они уже прут сюда! Эта поганая эсэсовская дивизия приближается к нам! Чтобы добраться до Нормандии, им надо покрыть 700 километров. Тем более, сейчас самое время остановить их здесь!» Элиза знала. Несмотря на ранний час, многие партизаны уже прятались в засадах, рассчитывая замедлить продвижение немцев. «Они наверняка движутся по шоссе Д-940 в направлении Тюля», — сказал Лео. Элиза облегченно вздохнула. «В таком случае они не пройдут через Сен-Сесиль, мы в безопасности». Кое-кто из жителей уже ушел в леса, на всякий случай. Телефон зазвонил снова, Лео взял трубку. Элиза сидела как на иголках, смотрела на полицейского и ждала новых сведений. «Понятно», — сказал в трубку Лео. «Тогда это хуже, чем мы думали. Спасибо, что предупредил». Он закончил разговор и ущипнул себя за переносицу. «Что там? Говори!» Немцы убивают мирных жителей. Застрелили крестьянина, который ехал на валах в поле, и нескольких женщин, которых угораздило поглазеть на проходящую колонну. Подожгли несколько крестьянских усадеб. «Сволочи! Ублюдки! Не щадят никого!» Элиза посмотрела на Лео. Оба понимали, все двигалось к прочесыванию, последней жестокой попытке уничтожить сопротивление. «Они хотят показать, будто по-прежнему управляют нами», — сказал Лео. «Если мы начнем действовать, очень скоро они убедятся в обратном». Элиза тогда прольется кровь. «Дивизия насчитывает более пятнадцати тысяч солдат и полторы тысячи единиц техники, и все это движется без остановки». «Так тебе сказал твой источник?» Лео угрюмо на нее посмотрел. «Можем ли мы даже надеяться их остановить?» Стрекотание мотоцикла заставило Элизу застыть на месте. Потом она вскочила и отошла от стола. К счастью, в здание участка вошел не немец, а партизан. Это был Матиас, друг покойного Виктора. В районе Гурдона один батальон повернул на запад. Торопливо сообщил Матиас. Это значит, что они все-таки пройдут через Сент-Сесиль. Вот дерьмо!» Элиза сощурилась, лихорадочно обдумывая услышанное. «Надо предупредить всех, чтобы держались как можно дальше от центральной площади». «Торопись», — сказал ей Матиас. «Времени осталось совсем немного». Элиза вышла из участка. Матиас поехал дальше. Она принялась стучать в двери окрестных домов, все время прислушиваясь, не долетит ли шум моторов. «Сколько времени у нее есть? Пять минут? Десять?» Вначале она поспешила к дому Климана. Старик открыл дверь, прижимая к груди свой старинный пистолет. «Я буду стрелять по ним из окна второго этажа», мрачно сообщил Климан, «так что можешь не беспокоиться». «Нет, Климан», — возразила она, — «вам нужно спрятаться, идите в ваш сарай». «Как же я брошу жену?» тогда оставайтесь с ней на втором этаже, только не подходите к окну и не вздумайте стрелять, понятно?» Климан неохотно согласился. Элиза пошла дальше. Кузнец Морис встретил ее у открытой двери с револьвером в руке. Едва услышав о необходимости прятаться, он заспорил с Элизой. «Я встречу их по-мужски», — заявил кузнец. «Подумай хорошенько, из-за своего дурацкого геройства ты навлечешь месть на всю деревню». Не зная, насколько серьезно он готов осуществить задуманное, Элиза взяла его за руку и попыталась увести внутрь, но он заупрямился. «Морис, пойми, это крупная современная армия, страшная армия. Предоставь воевать с ними бойцам сопротивления». Кузнец и слушать не хотел. Элиза не стала тратить на него время и пошла дальше. Она зашла в гостиницу, потом в дом тетки Люсиль, а оттуда в жилище Орло. У всех, кто ей открывал, был испуганный вид – Все обещали держаться подальше от окон. В нескольких домах ей вообще не открыли, и Лиза расценила это как добрый знак. Жильцы или ушли в лес, или уже спрятались. И вдруг послышался отвратительный стрек моторов. При мысли о передовом отряде эсэсовских мотоциклистов, несущихся на большой скорости, сердце Лизы замерло. «Хватит ли у нее времени добежать до дома Уго?» Сейчас она находилась на другом краю деревни, на одной из дальних улиц. Если она побежит кратчайшим путем, велика вероятность, что ее вынесет прямо на мотоциклистов. Или так, или спрятаться в каком-нибудь переулке, надеясь, что ее не заметят. Второй вариант показался ей небезопасным, особенно если немцы начнут прочесывать деревню. Страх держал ее за горло, сдавливал грудь. Но пальцы Элизы сжались в кулаки, и она помчалась по улицам, спотыкаясь на булыжниках, выпрямляясь несясь дальше. Она выскочила на центральную площадь. Уго стоял у открытой двери, ожидая ее. «Сюда!» — крикнул он. «Быстрее!» До появления немцев оставались считанные секунды. Элиза влетела в дом, задвинула засов и остановилась, глотая воздух ртом. «Слава богу!» — Уго ухватил ее за руку. «Наверх! Быстро!» Он потащил Элизу на второй этаж в комнатку, выходящую на площадь. Окно было открыто, но зашторено тюлевыми занавесками, позволявшими наблюдать за площадью. Сердце Элизы бешено стучало. Кровь шумела так, что, наверное, Уго тоже слышал этот шум. Он слегка раздвинул занавески. Уго, не делайте этого, иначе вас увидят», — прошептала Элиза. «Черт», — пробормотал врач. «Мотоциклисты и первые бронеавтомобили». Он задвинул занавески и отошел. Элиза подошла, заглянула в просвет между занавесками и шумно вздохнула при виде массивных нацистских машин, грохочущих по площади. «Только бы никто не высунулся», — мысленно твердила она, «пусть уедут, не причинив вреда деревне». Полугусеничные бронетранспортеры с оружейными площадками. Тихо пояснил Уго: Чудовищное изобретение, грозное, как танк, но маневренная, как автомобиль. Элиза взглянула снова и застыла, увидев, что на площадках установлены минометы и огнеметы, находящиеся в полной боевой готовности. Один их вид был способен напугать до полусмерти. Элиза предчувствовала стрельбу и молила Бога, чтобы кузнец внял ее предостережению. Она поднесла руку к дрожащему подбородку и стала ждать а перед мысленным взором уже неслись картины смерти и разрушений, постигших деревню. Но стрельбы пока не было, только звуки движущейся колоссальной армии и отвратительная вонь бензина, масла и пыли. Шумно нарастал, а затем начал стихать. Элиза медленно выдохнула. «Как это понимать?» — шепотом спросила она. «Они уехали?» Она посмотрела на Угу. В это время послышались новые звуки. Кошмар еще не закончился. «Что это?» «Грузовики», — ответил Угу. Они молча ждали, пока колонна грузовиков не покинула площадь, двигаясь в сторону Сорла. «Но почему они двинулись на Сорла?» — спросила Элиза. «Это одному Богу известно. Я выйду проверю, как там люди. Не рано ли? Возможно, еще не все части прошли». «Я должна убедиться, что никто не пострадал». Несколько жителей выбрались из своих домов на площадь, где осторожно поздравляли друг друга с удачей. Немецкая махина прокатилась через деревню, никому не причинив вреда. В воздухе еще вилась густая пыль, делая солнце тусклым. Люди перешептывались. Элиза подошла к Люсиль. Та порывисто обняла ее, а затем и Лео. Полицейский густо покраснел – Элиза удостоверилась, что с Климаном и его женой все в порядке, потом заглянула к мадам Дешан и уже собралась вернуться в дом Уго, когда вновь услышала скрежет моторов «Еще одна колонна!» «Боже мой!» — воскликнула Элиза. Уго был прав, еще не все части прошли через деревню, но нет. «Никакая это не вторая колонна, это возвращалась первая!» Люсиль вскрикнула. Лео схватил ее за руку и потащил в здание полицейского участка. Несколько жителей застыли в растерянности. Элиза крикнула им, чтобы разбегались, а сама поспешила в дом Уго и поднялась на второй этаж. На площади снова появились мотоциклисты. Элиза не знала, все ли жители успели спрятаться. Выглянув в окно, она увидела, что вернулись не только они, а вся немецкая колонна. Оказалось, что Марис Фаброн вовсе не собирался прятаться. Он выбежал из кузницы на площадь. Родители звали его назад, но кузнец неистово что-то выкрикивал и стрелял, не глядя. Ему удалось попасть в мотоцикл. Тот завихлял, но водитель сумел спрыгнуть и не пострадал. Элиза затаила дыхание. Она знала, этим не кончится. С ближайшего бронетранспортера спрыгнули несколько крепких солдат и быстро окружили Мариса. Затаив дыхание, Элиза смотрела, как кузнец стоял, направляя пистолет на немцев. Через несколько секунд он осел, прошитый автоматными очередями. Мотоциклисты и поврежденный мотоцикл втащили на грузовик. Дрожа от ужаса, Элиза видела, как эсэсовцы вытащили из кузницы плачущих родителей Мариса. Их доволокли до центра площади, где обоим выстрелили в голову и оставили тела валяться на булыжниках после этого немцы подожгли кузницу. По деревне пополз удушливый сернистый дым. Этим дело не кончилось. Немцы выстрелили из минометов по гостинице и изрешетили окна пекарни. Словно разъяренный дракон, огнемет выбросил в воздух струю оранжевого пламени. На улицу шатаясь, выбралась рыдающая мадам Дешан. Ее ночная сорочка была запачкана, лицо покрывало сажа, Элиза крикнула ей, чтобы возвращалась обратно. Слава богу, старуха услышала и поспешила в переулок, избегнув последних залпов. А потом прозвучал выстрел, и за ним второй. Элиза и Уга испуганно подпрыгнули, когда в окно влетела пуля, угодив в противоположную стену. Они в ужасе смотрели друг на друга. Немцы развернулись и по дороге вдоль реки двинулись на восток, оставляя в пыльном воздухе запах гари, бензина и масла. Кошмар закончился.